Глава двадцать 21. Вероника видела, что настроение у Димы ниже плинтуса, потому даже не пыталась увлечь его игрой. На первой записке он прихватил бутылку с общего стола, пока Дед Мороз со Снегурочкой были заняты примилой руганью друг с другом. Между второй и третьей записками Дима остановился в коридоре, как будто не знал, куда идти дальше, и стоит ли вообще куда-то идти. Вероника вытащила универсальный ключ, который недавно просила Иринка для подготовки квеста, и открыла первый попавшийся номер. Пусть посидит в тишине, если ему так надо. Дима и не ждал приглашения. Вошел в комнату и сел на пол, облокотившись на стену. Откупорил бутылку и хлебнул прямо из горла. Вероника разместилась рядом, приняла из его рук коньяк, сделала малюсенький глоточек в качестве моральной поддержки и вернула. После длительного умолчания все же осмелилась сказать: "Дим, примирись уже. Она ведь никогда твоей не была". "Знаю", он ответил шепотом. — "Но тут ведь ситуация другая. Ты, про Матвея. Если хочешь знать, то он очень серьезен по отношению к ней. Пугающе серьезен. Кажется, даже сам еще не до конца понимает, но это прекрасно видно со стороны". Да плевать на него. Рита бы не влюбилась. А ты уверен, что она к нему равнодушна? Как думаешь, если бы мы с Матвеем сегодня заявили, что свадьба отменяется, сколько секунд после этого она бы еще сопротивлялась? Это тоже со стороны видно. Я ведь живу с ней, невозможно не замечать, как она теряется при любом упоминании его имени. Дима думал долго, потом кивнул. так и есть. Она самой себе боится признаться, но уже думает только о нем. Ведь я видел все ее влюбленности раньше, мне есть с чем сравнивать. Вероника положила голову ему на плечо, не зная, как иначе поддержать. Я думаю, что это уже неизбежно. Вот хоть что теперь делай, но ты опоздал. Сомневаюсь, что у меня и раньше был подходящий момент. Возможно. Потому осмотрись по сторонам. Вероятно, твоя судьба уже близка, и это совершенно точно не рита. Совершенно точно. Но ведь и с ним она не будет счастлива. Вот я и думаю, быть может, пусть лучше она была бы несчастлива со мной? Почему же не будет? Дима сделал еще один щедрый глоток и усмехнулся. она никогда не пойдет на такие отношения, даже если будет любить его больше жизни. Тем более, если будет любить его больше жизни. Вероника подняла голову и посмотрела на его профиль. Ты уверен? Даже если ей все объяснить? Мне Матвей не нужен в том смысле, в котором нужен ей. И не объяснишь, даже не пытайся. Ты бы видела ее родителей. Она с детства лицезрела образец по-настоящему любящей семьи. Она никогда не согласится ни на что другое, скорее останется одинокой, чем допустит отношения хуже, чем у ее отца и матери. Да и никто не согласится, если с ее родителями пообщается. Они одним своим существованием любой семье привьют комплекс неполноценности, а Рита, принцесса из этой идеальной сказки, Вероника попыталась представить, не смогла и вздохнула. Счастливая. Наверное, поэтому Рита всем удачу и приносит, так как с рождения была забита счастьем до отказа. Дети должны расти только в таких семьях. Должны, согласился Дима и снова протянул ей бутылку. Но Вероника встрепенулась, пересела вперед, чтобы смотреть ему прямо в глаза. Дим, Раз такое дело. Раз ни Рита, ни Матвей не смогут быть счастливыми, то свадьбу нужно отменять. Пожертвовав собой, я не знаю и не могу придумать, как иначе. Дима уже прилично поддал, поэтому и улыбалась ему легче. Мне одна знакомая идею подкинула: устроить твое похищение. Пусть отец решит, что ты погибла. И после этого станешь свободной. Как в кино, прикинь? Здорово. Шутишь? Шучу, конечно. Но если придуман один способ, значит, найдутся и другие. Я в Москву не вернусь. Я вообще никуда от вас всех теперь уезжать не хочу. Пообещай мне, что поможешь найти выход. Обещаю. И обещаю, что останусь твоим другом. как бы не повернула жизнь. Дима не сдержался, обнял ее и прижал к себе. Вероника обняла в ответ. Она ей половины не сказала из того, что было у нее на душе, о том, что никогда раньше она не чувствовала себя счастливой, о том, что после смерти мамы ее никто ни разу не обнимал, о том, что ей даже не приходило в голову рассказывать кому-то о своих проблемах, некому было рассказывать. И что она отдала бы все отели в мире. только за то, чтобы Диме стало легче на душе. На самом деле Рита считала задумку друзей замечательной. И что с того, что у всех еще нет Нового года, зато у них есть все эти детские конкурсы, танцы и хороводы возле елки — лучший способ отвлечься от любых проблем. И Рита все усилия приложила к тому, чтобы отвлечься. Вероника и Дима клад тоже не нашли, чем сильно расстроили Деда Мороза и Снегурочку. Иринка даже попутно всех недоделанными обозвала, раз никто с таким простым заданием не справился. Но пока Вероника бегала закрывать специально открытые для квеста номера, остальным удалось бушующую снегуру успокоить и выяснить, что у той в запасе еще масса коллективных пыток. Возможно, плохое настроение поначалу было не только у Риты, но со временем все расслабились и хохотали в полный голос. Один Матвей не участвовал Сидел себе за столом, наблюдал молча за всеми, наливал и пил. Поскольку организаторы к тому времени тоже порядком накатили, они не нашли в себе желания его за тот же грех упрекать. Но Рита видела, что они напивались весело, в то время как начальник напивался упрямо. И, конечно, она тоже не думала его останавливать. Ей самой так было легче отвлечься от совсем еще горячих воспоминаний. Пусть зыркает на всех и думы свои думает, пусть Зато останется единственным, кто не получил подарок от Игоря. Тот щедро за любую победу раздавал то конфеты, то бижутерию. Вероника вполне искренне радовалась, заполучив цепочку с кулоном за самый смешной танец. Ну вот даже Вероника научилась радоваться жизни. Так почему этот не может? Вмешался Матвей в общий бедлам только один раз. Рита уселась к Игорю на колени и прочитала короткий новогодний стишок, который едва смогла вспомнить. За это получила симпатичное колечко от щедрот его морозейшества. Кольцо на вид ничем не отличалось от золотого и было украшено изящными белыми камешками. Рита с удовольствием разглядывала его и удивлялась, почему она никогда прежде не интересовалась, что именно производит Игорь. Хоть и не драгоценный металл, но выполнено замечательно. Она как раз отвешивала честный комплимент, когда Матвей вдруг подошёл со спины, схватил её за руку, снял кольцо и швырнул за ёлку. Притом и слова не произнёс. Все недоуменно переглянулись и пожали плечами. И без пояснений было ясно, что человек в дрова. Мало ли, что у него там в уме перемкнуло. Рита тоже расстраиваться не спешила. Сейчас начальник успокоится, а колечко отыщется. Но больше он не мешал. Не возмущался, когда они по кругу песни про зиму пели или вальсировали поучаемые Вероникой. Она тоже отжигала. Выяснила, что никто, кроме нее вальс танцевать не умеет, и почти так же громогласно, как Иринка, принудила всех учиться. Достойным учеником оказался только Димыч. Он уже через пять минут сообразил, каким макаром ногами вращать и смог пройти с Вероникой круг. Рита, когда на минутку забывала о Матвее, который прожигал тяжелым взглядом ей спину, думала о том, что это самый замечательный Новый год в кругу самых замечательных друзей. Снова уселись за стол. В полночь Вероника достала бутылку шампанского, чтобы отметить непонятно что. Но все очень радостно друг друга поздравляли с наступившим 17 ноября. Еще через полчаса Игорь подошел к другу Вероник. Открой один номер. Пусть наш злобный тролль отоспится. Без проблем. Она передала Игорю ключ. Но Матвей хмуро посмотрел на друга. Ты решил, что я напился? Его голос действительно прозвучал трезво для его вида и для пустой бутылки рядом, которую у него даже отобрать уже не пытались. Матвей, так ты в норме? уточнил Игорь. Тот подумал, даже глаза к потолку задрал и потом ответил медленно. Нет. Я не в норме. Сомневаюсь, что сон поможет, но я действительно лучше посплю, чем за этим зоопарком наблюдать. Тогда пошли. Приятель подхватил его под руку. Укладывать меня будешь? Не понял Матвей. У меня секретарь есть, чтобы спать укладывала. Рита точно заметила, как почти все попытались спрятать от нее проскользнувшие улыбки. Игорь и Вероника точно. Даже Иринка многозначительно вскинула брови, возможно, Матвей это тоже уловил, потому как сразу добавил: "Я не то имел в виду. Ладно, сам доберусь до комнаты. Продолжайте без меня". И направился из холла в левый коридор. В принципе, даже не сильно пошатывался. Однако Димыч вслед ему присвистнул и торжественно изрек. Корпоратив прошел удачно. Если не только персонал, но и директор так ужирался, что направление потерял. Хоть обвинение было не вполне справедливым, Вероника рассмеялась, а Иринка почему-то грозно обратилась к Рите. А ты чего бигбоссу вслед уставилась, как будто он волшебный единорог? Ты же с Димучем встречаешься. «Да брось уже, сестра. Неожиданно поддержал Дима Риту, которая не знала, что сказать. Не встречаемся мы и никогда не встречались. Все уже об этом знают, даже начальственное тело уже в курсе, я уверен. Я не виноват, завопил Игорь, он сам догадался. Все снова сели за стол, но теперь пить не спешили. Иринка поглядывала то на Риту, то на брата. Вероника сама себе улыбалась. И только Игорь пытался вывести веселье на прежний уровень, хоть уже стащил Дед дедморозовы шапку и бороду. Давайте все же клад отыщем. Мы с Иринкой так старались, с самого утра тут наносились и стишки эти дебильные выдумывали. Надо было меня привлечь для стишков, резонно заметил Димыч. Но неохота больше ничего искать. Настроение плохое. Вероника посмотрела на него участливо. А знаешь, Дим, каждый человек кузнец своего настроения. Никто тебя не развеселит, если сам сопротивляешься. Иринка, Игорь, квест просто потрясающий. Мы скоро продолжим, честно, хоть Рита и без напарника осталась. Сейчас только посидим немного, отдохнем». Иринка грозно глянула на остальных и резюмировала. Мне иногда кажется, что из нас только Вероника способна радоваться мелочам. А вот вы все, вниманием и весельем избалованные, нос воротите. Рита отрицательно помотала головой, мол никак нет, госпожа Снегура сейчас чуть отсидится и с новыми силами пустится в выгреш. Димыч тоже принял упрек, виновато посмотрел на сестру и выдавил улыбку. Прости, сестрена, у меня отличное настроение, Вероника все перепутала. Точнее, это у нее настроение плохое. Вот она и перекладывает с больной головы на здоровую. Вероника и не спорила. Взяла бутылку с остатками шампанского и разлила по капле всем. Потом подняла свой стакан. Это правда. Давайте выпьем за то, чтобы в новом году ни у кого из нас не было тупиков. Если я, конечно, успею выбраться из своего. Ты про свадьбу? нахмудила сиринка. Про нее, конечно. Теперь уже точно уверена, что не хочу расписываться с Матвеем, даже формально, но не могу придумать, как этого избежать. Рита с удивлением смотрела на нее. Об отмене свадьбы до сих пор серьёзно и так открыто никто не говорил. Но больше всего Риту потряс холодный, уверенный тон и взгляд Вероники в пустоту перед собой. Зато остальные сразу включились в обсуждение. Надо просто отменять. Пережить последствия и радоваться, что все позади, радостно ревел Игорь. Иринка была менее уверенной. Для начала надо поговорить с отцом. Пусть он разозлится, пусть лишит тебя и отели, и наследство, если ты на подобное согласна. Но никто на свете не сможет тебя заставить выйти замуж без желания. Ничего он меня не лишит, вздохнула Вероника. У него нет других детей. Но отыграется на Матвее. Тогда надо сыграть эту чёртову свадьбу. Задумчиво вставил мнение и Димыч. Хоть твой жених мне не особенно нравится, но он действительно может подарить тебе и нужную свободу действий. и изоляцию от вмешательства отца. Как это ни парадоксально, но жить нормально и даже кого-то полюбить ты сможешь только после свадьбы. Нет, это ты здорово придумал, конечно", не выдержал Игорь. Все верно плетешь. Вот так сам на ней и женись". "Я?" не понял Димыч. "Так я-то вряд ли кастинг пройду. А вот твою кандидатуру вполне можно рассмотреть". Готов за друга собой пожертвовать. Отцу Вероники нужен взять бизнесмен. Ты вполне себе бизнесмен, почти как Матвей Владимирович. Ну ты сравнил, испугался Игорь. Ну ты загнул, еще сильнее испугалась Иринка. Вероника вскинула руки вверх и в кои-то веки повысила голос. Хватит вам. Не слишком-то приятно слышать, как от меня все открещиваются. Ирите Стало ее бесконечно жаль. Конечно, она представляла себе ситуацию, но только в этот момент полностью осознала положение Вероники. И Матвей не лукавил, когда говорил, что его отношения с невестой далеки от любви до гроба. Сейчас Вероника уже не себя спасала, она Матвея хотела освободить, действительно, как проказа, от которой все шарахаются. И Рита не могла бы не сказать. Вероника Я думаю, что Димыч прав. Выходи замуж за Матвея. Он ведь сам понимал, на что идёт. От тебя, Рита, эти слова слышать уж слишком странно, ответила та и зачем-то рассмеялась. И Игорь поддержал её с хохотом. Все уже знают, что мой дружище впервые в жизни вляпался. Так что пусть Вероника домой уматывает или выходит за кого хочет, только Матвея оставит здесь. Получится у него с Ритулей или нет, только ей и решать, но для начала с него кандалы снимем. Рита покраснела. Никто из присутствующих не мог знать, что еще пару часов назад она целовалась с Матвеем, а прямо сейчас едва сдерживалась от желания пойти и посмотреть хотя бы, как он спит. Никто этого не знал, но говорили так уверенно, словно все уже были в курсе ее тайного грехопадения. Вероника продолжила спокойно, игнорируя все вызовы Игоря. Папа приезжает на следующей неделе. И я пока не готова ни к каким разговорам или решениям. Уже думаю, что план с моим похищением и последующей якобы гибелью не такой уж и вздор. Дима объяснил, какое предложение внесла Анюта. Все только посмеялись, но в смехе было мало веселья. На подобные готов был отважиться только Игорь, но справедливости ради у его оптимизма не было оснований. Просто болтовня. Если план провалится, то отец Вероники потом растопчет не только Матвея. Игорь в очередной раз попытался развеять обстановку. Загрузились все, зла на вас не хватает. Предлагаю спеть. Ой, да не вечер. Он затянул зычно, остальные потихоньку, без энтузиазма. за ним подхватили. Как бы то ни было, но это была замечательная ночь. Но песня оборвалась, когда Игорь замолчал и уставился на вход. Рита спонтанно обернулась и увидела уже знакомого мужчину. Папа? Вероника вскочила с места. Что здесь происходит? Мы с друзьями Новый год Остальные поднялись на ноги и встали рядом с ней. Вероника заметно растерялась, хотелось ее поддержать, но все пребывали в похожем состоянии. Здравствуйте. Рита заставила себя говорить как можно звонче. А вы ведь папа Вероники? Проходите, присоединяйтесь к нашему импровизированному празднику. Мужчина улыбался странно. Улыбка была широкой, приветливой, но совсем не трогала глаза. Очень приятно, молодежь. Особенно приятно, когда меня приглашают в собственный отель. Вероника теперь говорила чуть более уверенно. Я ждала тебя на следующей неделе. Какими судьбами? Не рада? Точно, даже в голосе этой странной улыбки не звучало. Почему же не рада? Очень Просто неожиданно. Мужчина прошел вперед, окинул взглядом стол и мишуру на стенах. Никак комментировать увиденное не стал. Я прилетел четыре часа назад, приехал в твою квартиру и ждал. Я бы встретил, если бы позвонил. Сюрприз хотел сделать, чтобы ты следы замести не успела. И звонил часа 2 назад. Похоже, ваш праздник телефонов не подразумевает. Отыскал твою домработницу, и она заявила, что ты дома не живешь. Потом выяснил, что ты рабочих на сутки распустила, вот и поехал сюда. Я тебя здесь оставил для того, чтобы ты ремонт контролировала, а не гулянки устраивала. Матвей трубку тоже не взял. Кстати, где он? Все переглянулись. Ответил Игорь, который даже не пытался говорить учтиво. Матвей слегка перепил, спать отправили. Вы бы действительно присели с нами. А, так он алкоголик, сделал неожиданный вывод мужчина. А то я все думал, что не может у него совсем не быть недостатков. Нет, резко ответила Вероника. Матвей перебрал из-за того, что он расстроен. Я его расстроила. Рита недоуменно уставилась на нее, понимая, что Вероника на что-то отважилась. Знать бы только, что ее отвага не обернется для нее же бедой. Чем же? Он теперь даже не изображал улыбку, прищурился. Я? Вероника будто вынуждала себя произносить каждый звук. Пап, я не уверена, что хочу за него замуж. Так и сказала Матвея эта новость очень расстроила, вот потому он не виноват. Тишина на несколько секунд стала тяжелой, почти густой. Все ждали реакции на это заявление и потому даже дышать не осмеливались. Но отец снова улыбнулся. А я в курсе, потому и прилетел. Благодаря добрым людям теперь знаю, что Матвей открыто встречается со своей секретаршей А ты таскаешься с другим? Прилетел удостовериться. Удостоверился. С другим? Рита вообще ничего не понимала, услышала только, как Димыч резко выдохнул. Возможно, кто-то принял его за ухажёра Вероники, ведь та ни с кем из парней больше и не общалась, а с Димой очень сдружилась. Отец повернулся на каблуках, направляясь к двери, но сначала остановился и высказался. Свадьба будет в срок, любимая дочка. Хотелось другой судьбы? Родилась бы мальчиком. А если свадьба по любым причинам отменится, то уж поверь, я всех присутствующих по поверхности своего нового, так быстро строящегося района раскатаю. Рад видеть, что Матвея здесь нет. Остается надежда, что хоть он в своем уме. Но попробуй повторить свое заявление, и ему достанется, и любовнику твоему. Надеюсь, что он здесь и очень хорошенько обдумает каждое мое слово. А ты вернешься в Москву, чтобы продолжать жить в роскоши, на которую я всю жизнь горбатился. Счастливо оставаться, молодежь. Веселитесь. После его ухода все долго молчали и смотрели на огромную дверь. Потом Игорь пошел к столу и открыл бутылку водки. Вероника зачем-то спешно снимала со стен мишуру, возможно, придумала себе занятие, чтобы остальные не увидели ее лица. Иринка зажала рот рукой, как если бы хотела остановить себя от воплей. Дима смотрел в пол и бубнил: "Это Анюта. Она его каким-то образом разыскала и все доложила, сильно преувеличив". Она могла взять его номер у домработницы или подкупить кого-то из охраны отеля. Это точно она. Она нас с Вероникой возле дома видела. Да и никому больше ненависти не хватило бы. Да какая теперь разница, кто именно? Рита тоже была в ужасе от услышанного. Вероника, ты в порядке? Может, ему перезвонить? Он разозлился сейчас, потому что Анюта так все перевернула. Но не может же он. Игорь хлопнул по столу так громко, что все вздрогнули и повернулись к нему. Я понятия не имею, что делать, но Веронику надо спасать. В Москву ты, подруга, не вернешься. Прости, дорогая, но ты теперь с нами. Отец он там тебе или дядь к чужой, но пора начинать сопротивляться. И Матвея ему не отдадим. Мы вообще этому злому божеству жертву приносить не будем. Так, а теперь о банюте. Давайте-ка поподробнее. Похоже, мы напрасно не учли каждую городскую стерву. Что вы на меня вылупились? Все будет хорошо, ясно? Кто усомнится, тому челюсть сломаю. Хочешь Вероника, испытать мое терпение? Тогда возьми и поверь. Вероника оставила Мишуру и посмотрела на Игоря с настоящей благодарностью. Рита тоже улыбнулась. Пусть выход и не найден, но Веронике очень важно было услышать этот пафосный монолог. Рита не призналась бы вслух, но и ей надежда, что всё каким-нибудь образом разрешится, подняла настроение. Пока она даже боялась думать о том, как сложится её отношение с Матвеем, если вдруг свадьба на самом деле отменится. Об этом потом подумается, а пока Игорь прав. Они должны сделать все, чтобы вытащить Веронику из этого семейного тупика. К сожалению, главное действующее лицо событий отсыпалось в номере, и его мнением никто не интересовался.